Глава 4. Время встреч 2. Четыре дня спустя. Накронос, главный остров филиала Ордена Чистоты, что расположился к востоку от Тира, вот уже как третий день пребывали воины со всего Инсулая. Главы кланов и сект, магистры орденов, разнообразные старейшины, многочисленные гении и просто представители влиятельных семейств. Вся элита планеты стеклась к одному единственному острову. Впервые за многие и многие десятки тысяч лет происходило нечто подобное. А все из-за двух важнейших событий. Недавнего основания Авлеймского альянса и первой в истории современного инсулая встречи лидеров всех трех регионов. Все те два с половиной месяца, что Кай почти полностью провел в медитациях, занимаясь закалкой воли, Его клоны не сидели сложа руки. Кроме того, что они обучали послушников и выполняли другую работу внутри Храма Вечного Пути, часть двойников парня действовала и за пределами затерянного в океане острова. Вместе с небольшими группами Первый и Второй совершили официальные визиты в синдикат Хан-Нам и синдикат парных драконов. Но отправились они туда не сами, а с представителями секты Восходящей Звезды и еще одной – новой на мировой арене организации – морской торговой компании. Важность этих делегаций была немалой, так что отказаться от встреч главы синдикатов попросту не могли, да и не желали. Кайзер с самого начала понимал, что странные события в Авлейме не останутся незамеченными, а потому решил воспользоваться этим. Вот так уже через пару недель после основания храма было официально объявлено о создании Авлеймского альянса, военного и экономического объединения независимых фракций данного региона. По крайней мере, подобную информацию через наводнивших овлэйм шпионов получили все желающие. Ну а затем и произошли первые официальные визиты с клонами в синдикаты. Естественно, все это было лишь ширмой, необходимой для прикрытия истинного положения дел. Кайзер не желал раньше времени сообщать о своей власти над регионом но и не мог проигнорировать интерес синдикатов. Поэтому и приняли решение кинуть, так сказать, всем кость в виде некоего Авлеймского альянса, дабы отвлечь от поисков правды и увести любые размышления в сторону. Пока что Кай собирался использовать это ложное объединение для налаживания отношений с синдикатами. Как ни странно, те ответили взаимным интересом, так что уже вскоре была назначена дата встречи всех трех сторон. Ну а местом ее проведения решили выбрать именно Кронос, как независимую и неприкосновенную территорию. В этом она походила на восьмое отделение клана Эверштейн. Единственная же вертикаль власти, основанная на силе, немалые ресурсы и воля правителей, позволили организовать все достаточно быстро. Мастера боевых искусств, в принципе, любили быстро договариваться, а не тянуть резину, как это водится среди политиков смертных. И вот этот день настал. Главы синдикатов и представители новообразованного альянса прибыли на Кронос, а вместе с ними здесь собрались и сотни других важных персон, желающих использовать столь громкое событие для установления деловых отношений уровнем пониже. Массивные створки врат медленно открывались, пропуская в просторное помещение из темного матового камня пятерых воинов. Согласно официальной позиции Авлемского альянса, его возглавлял совет из пяти председателей, каждый из которых представлял одну крупную фракцию или объединение нескольких средних. Так председателем от секты восходящей звезды стала непосредственно сама Лилит. Храм Вечного Пути представлял Кайзер, Союз Северных Островов Шань-У, как неофициальный ученик Габа. Морскую торговую компанию Ворон Шоу, а так называемые независимые фракции Авлейма Нефрит Таракут Третий, глава некоего королевства Балут. Все председатели были подчинены кайзеру, однако об этом знали лишь они и прочие вассалы парня. Со стороны же действительно могло показаться, что все пять сторон альянса более-менее равны и независимы. В центре помещения находился громадный треугольный стол с крупным отверстием той же формы посередине, сделанный из такого же темно-матового камня, что и сам зал. Было видно, что мастера филиала Ордена Чистоты, выступавшего принимающей стороной, специально создали его для этой встречи. Над столом находился единственный источник света – крупный кристалл, испускающий слабое естественное свечение, из-за чего в помещении царил полумрак. Впрочем, истинным мастерам он никак не мешал. У ближайшей к вошедшем грани треугольного стола стояли тёмные каменные стулья с довольно высокой спинкой, оббитые белым мехом неизвестного зверя. Всего их было пять, ровно по числу председателей альянса. В центре, как и велел ранее Кай, села Лилит. И именно её фигура оказалась всем главной, что лишь играла на руку парню. Справа от девушки усел шоу, а слева Шань-У. По краям же расположились сам Кайзер и Нефри, как наименее значимые фигуры в пятерке. Что же касалось синдикатов, то их главы и представители прибыли чуть ранее, войдя через двое других врат, расположенных за их спинами. От парных драконов непосредственно сами братья и их мать, занимающаяся множеством внутренних дел синдиката, а также глава второй крупнейшей организации в крае после секты парных драконов. Со стороны же клана Хан-Нам прибыл лично патриарх Джоу и трое его верховных старейшин. К слову, ранее парные драконы хоть и планировали отправиться к восходящей звезде, как только узнали о странных событиях во Влейме, но так и не смогли сделать это. Узнавшая про их планы, мать осадила легкомысленных сыновей, запретив им позориться и портить свою репутацию глав могущественного синдиката. Некоторое время все три стороны просто смотрели друг на друга, изучая, пока тишину, наконец, не нарушила стройная, темнокожая женщина с рыжими волосами, пиковый небесный монарх. Она была единственной, кто стоял, а не сидел. — Думаю, можно начинать, — сказала воительница, встав на одном из углов стола между синдикатами. «Меня зовут Лая Карст Игласиас, и я глава инсулайского филиала Ордена Чистоты. Как мы и договаривались, я выступаю в качестве посредника на этих переговорах. Их инициатором является Авлеймский Альянс, а поэтому передаю им слово». «Благодарю», – поднялась Лилит. «Как голос совета, я буду говорить от лица всего Альянса». Дальше матриарх секты восходящей звезды представилась и представила других председателей, включая Кайзера, после чего заявила об официальной позиции Альянса, а именно о желании установить тесные и полноценные отношения Авлейма с двумя другими регионами, особенно на фоне угрозы Океанской империи Кналак. И стоило главам синдиката только услышать это название, как у некоторых во взгляде промелькнул ужас. Джоу-Хан-Нам и братья-парные драконы еще не успели забыть ту чудовищную встречу с императором Кналака, что отпустил их лишь по какой-то своей непонятной прихоти. После этого Лилит подняла четыре важные темы. Обсуждение началось с торговли. Сперва три стороны определили новые пошлины, раз уж теперь Авлейм представлялся альянсом, а не отдельными фракциями. Договорились о взаимном упрощении многих бюрократических процедур и обсудили формирование более тесных товарно-денежных отношений. Также были задеты темы морской торговой кампании и храма Вечного Пути. Лилит выдвинула МТК в качестве главного посредника в торговых отношениях регионов, обладающего для этого достаточными ресурсами и подходящими технологиями. Естественно, сразу же оказалась поднята тема пиратского прошлого новой организации, на что Шоу тут же дал системную клятву в том, что ни он, ни МТК не занимаются и не планируют заниматься разбоем, а также не поддерживают никаких связей с картелем Четырех Туманов. Лилит и остальные председатели тут же поручились за МТК, сообщив, что уже сотрудничают с ними. Конечно же, это хоть и значительно снизило градус накала страстей, но полностью от недовольства и недоверия к шоу и морской торговой компании не избавило. На эту тему и решила высказаться А.А.Ш. Цирон, мать парных драконов и небесный монарх пиковой стадии. Даже если они больше не занимаются пиратством, то все равно, как мы можем сотрудничать с теми, кто грабил наши суда и убивал наших подданных, — возмутилась она. Действия картеля Четырех Туманов действительно непростительны, но я все же замечу, мастер А. а. а. Цирон, что главы МТК, Скайт Борт и Ворон Шоу были адмиралами Третьего и Четвертого пиратских флотов, то есть они промышляли разбоем исключительно на территории Авлейма. Вы можете обвинять их в пиратстве и причастности к картелю, но не в убийствах ваших подданных и грабеже ваших судов». Невозмутимо ответила Лилит. «В этом есть истина!» Соединив пальцы домиком, произнес Джоу Хан Нам. «Но все-таки хотелось бы услышать более весомые причины. «Почему мы должны сотрудничать именно с МТК?» «У нас есть ответ!» – улыбнулась Лилит и взглянула на шоу. Тот кивнул, а затем достал небольшой артефакт в виде золотистой круглой пластины с неким драгоценным камнем в центре. Активировав его, он явил крупную проекцию в центре стола. Там была проведена полноценная презентация, где главам синдикатов продемонстрировали всю потенциальную пользу от сотрудничества с МТК. Все же последние обладали огромным флотом, уникальными артефактами телепортации и сокрытия, полученными от клонака, а также являлись единственными, кто мог не бояться картеля и спокойно путешествовать между регионами. Но все же главным гвоздем, окончательно заколотившим крышку гроба сомнений у синдикатов, стало обещание продать им технологию защиты от прерывателей картеля. В конечном счете, что хан Нам, что парные драконы, согласились принять представителей МТК и обсудить сотрудничество. Дальше разговор плавно перешел к теме Храма Вечного Пути, а если конкретнее, то к их желанию торговать со всеми. Кай не стал проводить долгих презентаций, как шоу, а попросту передал собеседникам два пространственных кольца, позволив изучить их содержимое. «Улучшенная Ян-алхимия. Артефакты и массивы, созданные грандмастерами на основе высококлассных рецептов из более развитых миров. Вот что я предлагаю вам и подконтрольным вам фракциям», добавил Кайзер. «И главное...» Храм Вечного Пути готов поставлять данную продукцию в больших масштабах. Естественно, при наличии достаточного количества расходников. После этого на молодого элементалиста взглянули совсем по-другому. Если ранее главам и представителям синдикатов Кай казался просто непонятной, пусть и талантливой, пешкой Лилит, то теперь он предстал перед ними в новом свете. Все сразу же решили, что он какой-то богатенький гений, прибывший или сбежавший. С полезной свитой в миры испытаний откуда-то из миров, что не так уж и далеки от центрального. Все-таки истории, когда кто-нибудь желал укрыться здесь, не считались редкостью. Правда, в основном это были малозначительные личности с небольшим, по меркам крупных фракций, количеством имущества и слуг. Но кто сказал, что не может быть исключений? Отказываться от предложения «Хан-Нам» и «Парные драконы» не стали. Поэтому уже вскоре переговоры перешли к следующим двум темам. Пиратам и Кналаку. От первых требовалось наконец-то избавиться, раз появился прецедент. А со вторым все же попытаться установить контакт, дабы определиться с дальнейшими действиями. В конце концов, подводная империя до сих пор оставалась закрытым местом для обитателей суши, отчего даже не было понятно, продолжится ли экспансия Кналака на территорию трех регионов, что все предвещают, или все же нет. В итоге синдикаты и альянсы решили сформировать клуб Большой Тройки, главной задачей которого станет коллективная оборона территорий. Последней же темой встречи сделали укрепление социальных связей между регионами. Здесь речь пошла конкретно о возможностях мелких вассальных фракций из разных частей Инсулая взаимодействовать друг с другом посредством какого-нибудь органа, поддерживаемого «Большой Тройкой». Также на этом фоне задели тему постройки глобального массива переноса для путешествий между регионами. Подобная конструкция уже существовала в Инсулаи пару сотен тысяч лет назад, но затем была уничтожена во время одной из мировых войн. С тех пор регионы лишь сильнее отдалялись друг от друга. Закончили же переговоры на том, что Альянс присоединится к турниру для молодежи, который последние несколько веков синдикаты проводят раз в 10 лет. Таким образом, теперь в нем будут участвовать все регионы планеты. Столь важное событие, что должно произойти уже через три месяца на этом самом острове, конечно же, в первую очередь нацеливалось на укрепление торговых связей и проводилось ради цивилизованного сравнения сил молодых поколений. В конце концов, турнир лучшей войны, в которой можно достичь лишь пировой победы. Это два синдиката давно уяснили, а поэтому были не против прощупать и альянс. Во многом это и определит их дальнейшие отношения. Будут ли все три фракции равны, либо же новичкам придется говорить с позицией слабых. Встреча продлилась шесть суток без каких-либо перерывов. Все это время истинные мастера обсуждали многочисленные темы, торговались, спорили и заключали договоры, пока, наконец, не пришли к определенному исходу, что более-менее удовлетворил всех. И пусть после этого все разошлись, сразу покидать остров главы фракции не стали. Следующие четыре дня они снова проводили встречи, но уже по отдельности, обсуждая более точечные вопросы. Как, например, условия работы МТК с синдикатами и их внутренними фракциями. Кай тоже не остался в стороне. Ему довелось встретиться с сотнями мастеров и договориться о поставках артефактов, алхимии и массивов храма Вечного Пути, а также о покупке различных духовных материалов, растений и прочих ресурсов. Качество продукции храма настолько впечатлило всех, что не подписали соглашение с кайзером лишь единицы среди тех, кто прибыл на Кронос вслед за главами синдикатов. Кроме того, Кай добился возможности создать на территории Края и Тира сеть представительств Храма Вечного Пути, как для торговли, так и для вербовки новых членов. Главным же достижением парня стало получение 11 старших рун, расположенных на территориях двух регионов. Семь из них были в непосредственном владении клана Хан-Нам и Секты Парных Драконов, а оставшиеся четыре принадлежали членам их синдикатов. Так или иначе, но ради серьезных скидок и эксклюзивных контрактов с Храмом Вечного Пути продать старшие руны согласились все. Пусть это и был очень ценный объект для созерцания, но не настолько, чтобы отказываться от высококлассной продукции храма. Так что теперь Каю оставалось лишь посетить Край и Тир, дабы разрушить старшие руны. Что же касалось оставшихся шести, то три из них, уже уничтоженные, были у Союза Северных Островов и Картеля Четырех Туманов. А еще столько же находились на территории Кналака, из-за чего ими Кайзер решил заняться позже. На данный момент он не хотел связываться с непонятной империей, которой ничего не смогли противопоставить два крупнейших объединения планеты. Мало того, что Кналак появился из ниоткуда и набрал силу буквально за считанные годы, так еще и с легкостью усилил мелкий и незначительный на тот момент картель Четырех Туманов настолько, что тот уже вскоре стал глобальной угрозой для всего Инсулая. Вот почему для начала Кай планировал как минимум разобраться с уже полученными старшими рунами, которые позволят ему завершить изучение стиля Небесного Смертного, И только потом уже планировать какие-нибудь шаги в сторону Кналака. После завершения мероприятий на Кроносе Кай вернулся на Кайзерс Арк, но надолго там не задержался. Как ему успели сообщить, в восьмое отделение прибыли главы клана Эверштейн, желающие встретиться с ним. Обсудить интересующий его вопрос о длительных союзнических отношениях и помощи иверштейна в добыче старших рун Ферокса и Белума. К счастью, на этот раз довольно прожорливый массив переноса Умбертольда использовать не пришлось. Кай переместился через сеть порталов, что с его подачи строились по всему Авлейму вот уже как два месяца. Ведь не дело, что подконтрольный ему регион обладает такой плохой инфраструктурой. Из-за чего в прошлый раз парню даже пришлось прибыть в восьмое отделение на кораблях МТК. Конечно, всему виной длительная разоренность фракции Авлейма, но выглядело это все равно не очень. Прибывшего на Шаласейн, так назывался остров восьмого отделения, Кая сразу же встретил Дерек фон Эверштейн. Коротко поприветствовав друг друга, они направились в зал для гостей, где еще не так давно Кайзер стал главой всего региона. Внутри, помимо уже знакомой ему старушки, Саганы фон Эверштейн, парня встретили еще два небесных монарха. Оба в шаге от божественности и оба мастера семи больших звезд. Эти системные титулы они не скрывали. И тем не менее Кай не сомневался, что в действительности оба главы клана Эверштейн достигли даже семи великих звезд неофициального титула, о котором ему стало известно из записей морозного тролля Габба. Если забыть о Силе, то главами Эверштейнов были два прекрасных беловолосых Сильфа – мужчина и женщина. Как уже знал Кайзер, эти двое были не только братом и сестрой, но еще и мужем и женой. Как и у древних египтян – У Уиверштейнов среди правителей было принято брать в супруги кого-то из своих близких родственников. Впрочем, в отличие от людей, у сильфов это никаким патологиям не приводило, а потому кровосмешение у них и не являлось табу. Наоборот, даже поощрялось, поскольку позволяло создать более сильных наследников. Приветствую великих мастеров! Вежливо поклонился кайзер, приблизившись к круглому столу, за которым сидели главы клана Эверштейн, а также верховная старейшина Сагана. «Присаживайтесь, юноша!» — кивнула беловолосая женщина в сиреневом платье. Единственная из Эверштейнов, кто был не в гербовых одеждах клана. «Меня зовут Йолана, а это мой муж Виктор!» — посмотрела она на скучающего мужчину, что взглядом изучал Кая. Судя по всему, говорить он не собирался, предоставив все сестре. «Не буду ходить вокруг да около и сразу скажу. Мы согласны на ваше предложение, но с одним условием». «Я готов вас выслушать, великий мастер Юлана», — сказал Кай. Клан Эверштейн заключит с храмом Вечного Пути договор о ненападении сроком на пять тысяч лет, без возможности досрочного разрыва. Также мы совместно с Храмом Вечного Пути создадим особую группу из доверенных мастеров, целью которой будет получение доступа к старшим рунам Фероксе и Белуме. Данная группа будет обладать полной поддержкой клана Эверштейн в этом деле. Сухим канцелярским тоном огласила Юлана основные пункты, на что Кай кивнул. Взамен же Храм Вечного Пути станет эксклюзивно поставлять клану Эверштейн эликсиры возвышения способные повысить фундамент смертных воинов на 2 балла. Поставки будут продолжаться все то время, что Храм Вечного Пути будет находиться в мирах испытаний, но не более 5000 лет. Сроки, стоимость и прочие детали, касающиеся эликсиров возвышения, указаны в духовном контракте. Достала она свиток, но могут быть пересмотрены при согласии обеих сторон. Ключевым же нашим условием является желание получить возможность изучить ваше физическое и астральное тело, душу, а также информационное поле. Кай показательно нахмурился, услышав условия Эверштейнов. «Но это еще не все, юноша», – улыбнулась женщина, вновь перейдя к неформальной речи. «Если вы согласитесь, то получите это». Положила она на стол яркий кровавый камешек вынутый из пространственного кармана. Кровь в теле парня забурлила, отчего он едва удержался от неосознанного желания броситься к камню. «Что это?» Стараясь сохранить невозмутимость, спросил он. Из-за кристаллической оболочки Кай никак не мог ощутить объект или увидеть его системное описание. Лишь яркое сияние в энергетическом спектре. Особый препарат клана девятиглавой небесной гидры, необходимый для последней, третьей, эволюции линии крови. Вместе с ним вы получите знание, как провести саму эволюцию. Клан девятиглавой небесной гидры? Не отводя взгляда от манящей к себе вещицы, на автомате спросил Кай. Мы предполагаем, что именно его членом вы и являетесь. Или я ошибаюсь, и линией крови такого существа вы не обладаете, юноша? Как вы это поняли? Вздохнув, наконец, успокоился кайзер, укротив дикую жажду завладеть камнем. Вам что-то известно о моей линии крови? Мы это поняли, потому как наш клан некогда был союзником клана Девятиглавой Небесной Гидры. Линия крови Девятиглавой Небесной Гидры непосредственно связана с первыми. В сущности, как и наша сила. Пальцем она указала на свой закрытый третий глаз. Так что, если знать, куда смотреть, то опознать собрата не так уж и сложно. На этом короткий рассказ Йоланы завершился. Женщина замолкла, намекая, что теперь ждет ответ. «И все же ваше условие задевает очень и очень непростую тему. Зачем вам нужно изучать меня?» На этот раз Йолана не стала спешить с ответом, а посмотрела на мужа. Встретившись с ним взглядом, она откинулась на спинку кресла, зато уже сам Виктор приподнялся. Положив руки на стол, он пальцами правой руки стал поочередно стучать по его поверхности, попутно рассматривая Кайзера. Через несколько секунд Сильф все же нарушил тишину. «Молодой человек, вы ведь потеряли память, не так ли?» Спросил он властным голосом и, не дав кайзеру возможности ответить, продолжил. «Не удивляйтесь, мы многое о вас знаем. Ваше прежнее имя Кай Арнхард, если, конечно, оно настоящее». Услышав сие имя, Кай ощутил мощный отклик где-то в глубинах души. Мгновенно пришло понимание, что мужчина не лжет. Виктор фон Эверштейн тем временем продолжал. «Вы были наемником в нашей гильдии, пока не очутились в списке умерших около восьми месяцев назад. Если хотите подробнее, то вот здесь короткая выжимка». Вынул он свиток и толкнул в сторону Кая. «Можете ознакомиться, он полностью ваш». Взглянув на приблизившийся свиток, а затем на Виктора, Кай все же решил изучить информацию о себе. Положив руку на артефакт, он влил в него немного энергии. Следом в его разум стали проникать тысячи образов, память множества мастеров. Секунду спустя взгляд Кайзера вернулся в реальность. Теперь он знал свое примерное прошлое в мирах испытаний до потери памяти и имена друзей. Все казалось довольно правдоподобным, а образ Ашцилы, сражающийся с Регисом, и вовсе вызвал в его души сильный отклик. Вдобавок, и сам бой парня с патриархом клана Винари выглядел максимально реалистично. Вот только все равно оставался открытым вопрос. А насколько подлинна эта информация? Точнее, все ли здесь правда, или кто-то все-таки решил добавить что-то от себя? Кай пока еще не мог всецело доверять Эверштейнам. «Понимаю, вы сомневаетесь», – усмехнулся Виктор, словно читая мысли парня. Но у нас нет желания обмануть вас. Если хотите, мы можем дать клятву, что эта информация целиком истина. Кай мысленно усмехнулся. Глава Эверштейнов словно сказал ему: Давай, малец, попробуй! Потребуй клятву от правителя одной из сильнейших организаций миров испытаний. Меня больше интересует, зачем вы мне все это рассказали и поделились информацией. А решил не рисковать он. В конце концов. Подлинность заложенных в свиток образов можно было проверить и с помощью руны истины. Конечно, для различных формулировок придется потратить как минимум две или даже три, но это не составляло большой проблемы для Кайзера. Особенно с учетом того, что у него теперь был шоу, имеющий право покупать эти руны в неограниченном количестве. Виктор удовлетворенно улыбнулся. «Конечно же, потому что мы хотим получить ваше согласие насчет поставленного ранее условия». «Но вы так и не сказали, зачем это вам?» – напомнил Кай. «Я неспроста начал с вашего прошлого. Если бы вы не потеряли память, то сразу бы поняли суть нашего интереса». На этом моменте Виктор снял перчатку с правой руки, продемонстрировав перечеркнутую татуировку. Пять разноцветных глаз. Это метка божества, которому служили наши кланы. Зелёный глаз – это символ клана Девятиглавой Небесной Гидры. А синий – клана Глаз Пустоты. Потомками Коева Эверштейны и являются. И эта метка есть у всех представителей пяти кланов. Даже новорождённых. Вот как? Кивнул догадавшийся Кайзер. У меня её нет, и вы хотите понять почему. «Все так. «Могу я узнать, зачем? Почему вы не желаете ее носить? Это несет какую-то угрозу?» Три клана из пяти получили свои силы от этого божества, клан «Глаз Пустоты» в том числе. Из-за этого носители метки не могут противостоять приказам этого божества, где бы они ни находились. Даже если мы окажемся за пределами Ойкумены, то его глаз все равно сможет достичь наших душ». Конечно, такие приказы забирают у нас слишком много сил, но сам факт существования подобной возможности не дает покоя многим поколениям нашего клана. Просто представьте, что вы и все ваши потомки будете вечно носить рабские ошейники без возможности снять их. Не факт, что их когда-либо вообще используют, но с вашей шеей они все равно никуда не денутся. Столикой нескрываемого гнева объяснил мужчина. И только здесь, в мирах испытаний, мы можем отгородиться от его воли силой рун, перечеркивая связь. Взглянул он на шрам, лежащий поверх татуировки. Но стоит нам покинуть пределы частично отрезанных от системы трех планет, как и это уже не поможет. Таким образом, мы заперты здесь. Понимаете, молодой человек? Все, чего мы хотим, это свободы. Кай понимал, что Виктор многое не договаривает, например, о причинах бегства в мироиспытаний или о том, как же они раньше служили такому божеству, если не желают подчиняться. Но вызнавать подробности он не планировал. Слишком уж деликатной была эта тема. Впрочем, кое-что Кайзер все же решил уточнить. «А что насчет моего клана?» – спросил парень, мысленно хмыкнув на слове «моего». Клан Девятиглава Небесной Гедры и клан Повелителей Времени – единственные, кто обрел свою силу сам. Поэтому приказам татуировки вы можете сопротивляться». Откинувшись на спинку кресла, отмахнулся успокоившийся Виктор. «Что ж, вот такие вот дела. Таковы причины нашего желания узнать, как вы избавились от метки. Теперь решение только за вами». «Ах, да, забыл упомянуть. Если вы согласитесь, то, ко всему прочему, мы также займемся поисками ваших спутников». «Могу я подумать?» «Конечно», – пожал плечами Виктор. «Тогда мы вернемся через полчаса». Взглянул он на жену и Сагану, после чего трое членов клана Эверштейн покинули зал. Кай оказался один а перед ним, словно случайно забытый, остался лежать кровавый камешек. Он все так же продолжал манить парня, взывая к его линии крови. «Хитро!» – усмехнулся парень. Первым делом, абсолютно не стесняясь, Кайзер использовал руны истины и проверил подлинность всех воспоминаний в полученном свитке. Как оказалось, они действительно были истинны, хоть и не полны. Например, не было там лиц или аур его друзей, только короткое описание и имена. Но, так или иначе, Эверштейна его все-таки не обманули. Кай Арнхард, значит. Неплохое имя. Взвученное и словно родное. Закончив с этим, Кай стал мысленно погружаться в себя. Прислушиваясь к интуиции, которая редко его подводила, он пытался понять, стоит ли соглашаться с условиями Эверштейнов. К вечеру Кай покинул восьмое отделение. Он все-таки принял предложение, позволив изучить себя. Однако предварительно потребовал от Виктора, Юланы и Саганы принести системную клятву в том, что они никому не передадут полученную благодаря обследованию информацию, не станут использовать ее против него самого и, конечно же, никак не навредят ему в процессе. К слову, когда он озвучил эти условия, то вдруг понял, что поступил правильно в начале разговора. Ибо если бы он тогда пожелал от Виктора клятву об истинности воспоминаний в свитке, то потребовать вторую клятву было бы уже непросто. Так или иначе, Нойверштейны согласились. Дальше началось обсуждение деталей остальной части сделки, подписания божественных духовных контрактов и изучения всех трех составляющих Кайзера. Физической, духовной и информационной. Явив множество божественных артефактов, один из которых даже обладал легендарным небесным рангом, трое Эверштейнов лично принялись возиться вокруг парня. Никаких слуг для этого никто не звал. В конечном счете, на все про все у троицы небесных монархов ушло около пяти часов, после чего, получив тот камешек и свиток с информацией о третьей эволюции линии крови, Кай попрощался и покинул дворец. Эверштейны же остались изучать полученные данные. «Мистер Кайзер!» Вдруг обратился к парню Дерек фон Эверштейн, взявшийся проводить гостя к массиву переноса. «У меня есть к вам небольшая просьба!» Кай с интересом взглянул на главу восьмого отделения. «Тот еще с самой первой встречи сегодня оказался каким-то странным, А потому его внезапные слова и менее властный тон не показались парню таким уж и неожиданным. «В связи с тем, что моя дочь узнала местоположение вашего острова и грозилась раскрыть его всему инсулаю, главы приказали мне не поднимать эту тему, пока не завершатся переговоры. Но раз все прошло успешно, то я не могу не попросить вас вернуть Диану». А точнее, исключить ее из храма вечного пути. Конечно же, все взятые ею обязательства по усовершенствованию вашего защитного барьера я выполню лично. «Погодите, господин Дерик, нахмурился Кай, — «что значит вернуть Диану?» «Моя дочь должна стать женой наследника одной из сильнейших ветвей клана». Так что она не может служить вашему храму. Чуть грубее заговорил Сильф. Она не рядовой член клана, чтобы так легко отдавать предпочтение пусть и союзной, но чужой фракции. Я знаю, что у вас можно сохранить связь с прежними организациями, если первостепенность станет храм Вечного Пути, но даже такой вариант меня не устроит. «Поэтому я прошу вернуть дочь, мистер Кайзер!» «Господин Дерик, вы, похоже, меня неправильно поняли!» Дав собеседнику выговориться, покачал Гай головой. Диана не возвращалась с тех пор, как покинула Кайзерс Арк три месяца назад. «Это правда?» – помрачнел мужчина. «Мне незачем вас обманывать!» «Я ведь и сам изначально был скептически настроен по поводу ее вступления и сразу сказал, что исключу ее по первой же вашей просьбе. Поэтому я так и написал в письме, что тогда вам послал». Дерек медленно кивнул. «Но все-таки мне интересно, почему вы решили, что ваша дочь у меня?» – спросил Кай. «Она сбежала, стоило ей только пробыть дома сутки». С тех пор от нее никаких вестей. Тогда, вероятно, стоит повременить с ее исключением из Храма Вечного Пути. Через нашу метку мы можем найти ее. А это уже вряд ли, — иронично хмыкнул дерик Лучше Дианы использовать глаз пустоты могут только верховные старейшины, главы клана и некоторые наши гении. Поэтому можете даже не стараться, так легко ее найти не выйдет. Я уже пробовал обратиться к ее клановой метке. В таком случае я мало чем могу помочь вам. Развел Кай руками. Естественно, я исключу вашу дочь из рядов храма, раз вы это желаете. — Конечно! Нет! Погодите! — вдруг осенила Сильфа. — Пожалуйста, не спешите с этим! Через какое-то время я вышлю вам артефакт, что усилит ваш защитный барьер над островом, если подключите его к ядру центрального массива. Также в него я добавлю особую функцию. Вам останется лишь внести в список артефакта идентификатор татуировки Дианы. И когда она попытается прийти к вам, то сразу попадет в пространственную ловушку. Если будет достаточно энергии, то даже она не сумеет выбраться оттуда самостоятельно. «Буду рад помочь», — согласился Кай, наконец поднявшись на платформу массива. «Спасибо вам, мистер Кайзер, и простите за резкость в начале разговора», — ответил Дерик. «До встречи». После этого вспышка света поглотила Кая, переместив его на сотни километров южнее. Там массив переноса активировался вновь, и парень повторно телепортировался. Так, перемещаясь от острова к острову, он буквально за считанные минуты добрался до Нагаты, откуда наконец перенесся на Кайзерс Арк. Ну а тем временем Дерек уже покидал портальную станцию, как вдруг остров затрясся. На земле стали появляться жуткие разломы, а у берегов подниматься страшные волны. Сотни и тысячи смертных мгновенно погибли. Причиной же жуткого землетрясения стало невообразимо мощное пространственное искажение, волной прокатившееся по всей территории восьмого отделения. «Сука!» – процедил разгневанный Виктор фон Эверштейн, вытягивая кулак из дыры в толстенной стене, пробить которую не могли даже сотни техник псевдобожественного ранга. «Дворец теперь перестраивать придется». Осматривая разрушение, меланхолично заметила Юлана. «Простите, простите, господин! Я не знала, я не...» Упала на колени старуха Сагана. «Уйди прочь с моих глаз!» Крикнул на нее мужчина, и верховная старейшина тут же исчезла, телепортировавшись за пределы дворца. «Здесь нет ее вины». «Ты просто слишком уверовал в чудо, что на тебя совсем не похоже, Виктор!» Подошла к нему сестра. «Ты права!» Вздохнул быстро успокоившийся Сильф. «Я действительно слишком поверил в то, что мы наконец сможем избавиться от этого проклятия!» «Что теперь не придется смотреть, как сходят с ума наши дети!» «Дети клана, что еще не достигли пятнадцати лет и не могут выдержать обряд нарушения связи, потому что татуировка не до конца проявилась». «И что теперь?» «Дворец действительно придется перестраивать», — криво усмехнулся он. «Ты не понял. Я не про это». «Вины парня тут тоже нет, поэтому все соглашения остаются в силе». Сомневаюсь, что он вообще что-то знал об этом. Так что будем использовать те крохи, что удалось выяснить. Кто же знал, что его информационное поле закрыто настолько, что даже небесный артефакт может оказаться под угрозой разрушения. Но с его душой действительно произошло такое? Без сомнений, кивнула женщина, приобняв мужа. Его душа подверглась начальной стадии распада, который каким-то образом затем остановился. Словно он начал умирать, а затем воскрес. Это единственная версия, почему метка исчезла. Но раз это возможно, то тогда будем пробовать. Вот только насколько сильно придется заляпать руки в крови, прежде чем что-то получится. И получится ли? «А что, если это эффект воздействия какого-нибудь артефакта первых, если они еще существуют?» «У нас все равно не остается выбора». «Ты права». И вновь, как несколько месяцев назад, Рианна Кровавый Коготь стояла перед огромным зеркалом в глубинах скрытого подземелья. «Теперь твоя очередь выполнять обещанное». Зазвучал голос мужчины с той стороны зеркала. «Как ты и просила, я пошел на большой риск и убил всех кандидатов в младшие апостолы Венцулаи». «Но к чему эти игры, Деус?» – усмехнулась глава Дома Крови. «Я уже давно знаю, что ты скрываешь свою истинную силу и характер. Так о каких рисках ты вообще говоришь?» Небось, на самом деле получил море удовольствия во время этой прогулки по Инсулаю. Понравилось же рвать плоть и истязать этих небесных монархов, что мнят себя сильными. «Хватит нести этот бред, женщина!» – крикнул воин. «Ты собираешься выполнять свою часть сделки?» «Безусловно», – спокойно ответила она. «Я сейчас же начну подготовку». Что? Недовольно выпалил Деус. Ну а как ты думал, то, о чем ты просишь, легко не провернуть. Мне понадобится не меньше десятка лет, чтобы все в итоге прошло идеально. Или ты хочешь, чтобы из-за спешки мы провалились? Ради этого ты так старался все эти века? Черт! сплюнул мужчина, я буду ждать. Связь прервалась. Собеседник отключил артефакт, и его смазанная фигура исчезла. Риана снова увидела свое отражение, а затем внезапно рассмеялась. «Первое семя хаоса скоро будет посажено. Вы довольны, мой герой?» Улыбаясь, подумала она. «Миры испытаний слишком долго находились в равновесии, и даже этот проклятый культ не стремится нарушить его». Это совсем не весело. Морщась от боли во всем теле, очнувшийся и всем медленно приподнялся. Шакс, Лилия и Феликс еще без сознания. Ощутил он их поблизости. Но где это мы? Странная хижина где-то в лесу? Что произошло? — Ты встал! — констатировал факт, пришедший в себя чуть ранее Глефус. — Где мы? «Вы в коллизиуме!» – неожиданно ответил незнакомый голос. Евсим дернулся от неожиданности и резко отскочил в сторону, на ходу доставая оружие. Стоявшего позади него парня он ощутил лишь тот момент, когда тот заговорил. А услышать его присутствие – биение сердца, ток крови в сосудах, дыхание и многое другое – Евсим до сих пор не мог. Впервые в жизни слух подводил его. «Стой! Это не враг!» – вмешался великан. Евсим действительно замер, но только не из-за слов друга, а по двум другим причинам. Для начала он наконец осознал, кто именно перед ним стоит. А был это средний небесный дух. Если бы слепота не была физиологической нормой для Евсима, то увидел бы он невысокого зеленоглазого парня чьи длинные волосы напоминали лианы, а темная кожа – древесную кору. И лишь полностью ледяная левая рука выбивалась из общего образа. Это был двухстихийный дух. Тот самый, которого Кай некогда повстречал в измерении духов. В тюрьме, откуда родившимся там, невозможно сбежать. По крайней мере, так считалось доселе. Второй же причиной стала прояснившаяся память. И всем, наконец, вспомнил ту безумную погоню за ними. Как клан Винари почему-то утроил силы ящеек, едва не зажав беглецов в угол. Лишь неожиданная помощь гильдии наемников позволила им уйти тогда. Вот только недолго длилось празднование. Добраться до ближайшего филиала гильдии им не позволила большая засада. На этот раз винари привлекли даже своих верховных старейшин, которые постоянно что-то кричали про украденный трофей патриарха. Страшная битва должна была унести с собой жизни всех друзей Кая. Однако каким-то чудом Ивсим, Глефус, Лилия, Феликс, а также Шакс, выжили и оказались здесь. «Энни и Норвуд!» – сжал кулаки мечник. «Тем взрывом нас разделило. Неужели...» «Кто вы?» – убрав оружие и поклонившись, спросил и всем. «Хлифат, холод жизни!» – представился дух, которому, казалось, было безразлично абсолютно все в этом мире. «Простите мою наглость, мастер Хлифат, но где еще двое моих друзей?» «К сожалению, удалось спасти только вас пятерых. Никого больше мы не нашли». Все внутри в резко похолодело. «Не верю», — подумал он. «Мы ведь столько раз выживали!» «Как я и сказал, вы сейчас в Коллизиуме. Так мои старшие братья и сестры назвали эту чистую от тумана область в самом центре проклятого материка». «Проклятого материка?» «Второй континент Белума заполнен туманом. «Сплошная сверханомалия», — объяснил Глефус. «Мы не в Фероксе?» — удивился сереброволосый парень. «Но как? Почему нет отчета 30 дней?» «Пока вы не прожили в каком-то мире больше столетия или пока не прошли все его испытания, вы еще можете один раз свободно переселиться в любой другой мир», — объяснил хлифат «А сейчас я уйду». «Если понадобится что-то, то просто позовите меня. Но прошу не выходить за пределы этой постройки. Снаружи может быть опасно. Когда все придут в себя и будут готовы, я явлюсь за вами». «Но что вы...» Задать вопрос Эфсим не успел. Дух исчез. Следующие три дня прошли в напряженном ожидании. К несчастью, у друзей Кая больше не осталось зарядов божественных предметов и даже просто высокоранговых артефактов, поэтому они и не думали нарушать запрет Хлифота. Впрочем, даже если бы попытались, то уничтожить стены Хлипкого на вид домика у них все равно не получилось бы. И даже окна здесь были защищены чем-то вроде живых корней, что легко чувствовали приближение священных лордов и закрывали им путь. Телепортация тоже оказалась заблокирована. Вот и оставалось воинам лишь смотреть на окружающий их лес 10-метровых деревьев, дождать, когда все очнутся. Как и ожидалось, последняя пришла в себя еще не до конца восстановившаяся после отравления Лилия. И стоило девушке только заговорить, как от снова появился в деревянном домике, который он же и создал. «Идем, вас ждут!» — сказал дух, сотворив проем. До этого двери, как понятно, в постройке не было. — Куда? — Все вопросы потом, — перебил Шакса Хлифат. Идите за мной и не отставайте. Наши братья и сестры не любят чужаков. В итоге пятерым воинам пришлось подчиняться. Снаружи оказалась гигантская деревянная лестница, по которой они спустились на землю. Все-таки хижина находилась на дереве, притом довольно высоко. Пока спускались, друзья Кая успели объяснить только что очнувшейся Лилии все то немногое, что сами успели узнать. Когда они достигли земли, то созданные небесным духом лестница и домик исчезли. «За нами наблюдают», — поделился мыслями и всем. «Ага, к тому же отовсюду». Добавил Шакс, чувствуя сотни направленных на себя и на друзей взглядов. А главное, ни одного уродца ведь даже не видно. Отлично маскируется, пусть и совсем не скрывает взглядов. «Как думаете, что от нас хотят и почему спасли?» – спросил Феликс. «Да кто ж его знает?» – ответил Шакс. «Может, это кто-то связанный с Каем или Гильдией наемников?» «К слову, насчет последних». Присоединилась к разговору Лиле «Почему они вообще нам решили помогать, если сперва внесли в черный список?» Обсуждение данного вопроса продлилось недолго, и в конце концов разговор сам собой стих. Всех нервировала эта неопределенность и давящие взгляды спрятавшихся существ. Путешествие по странному лесу продлилось около получаса пока воины, наконец, не добрались до места, где обнаружили повисшие в воздухе гигантские сорокаметровые врата из непрозрачного голубого льда. Льда, что сразу же напомнил им о холоде пустоты их друга, ибо именно из этой концепции, усиленной Ян, врата и состояли. «Этот символ!» – прищурился Шакс, глядя на центр парящего объекта. «Очень похож на эмблему клана морского дракона!» «Добро пожаловать в коллизиум, дети первых!» Вдруг услышали все пятеро. Повернувшись, они увидели медитирующее на корнях одного из огромных деревьев существо, позади которого медленно вращался большой золотой диск с центром в виде яркого шара света. К слову, определить пол незнакомца с первого взгляда было очень непросто. Лицом и телом оно выглядело как хрупкий, симпатичный юноша с бело-золотистыми волосами и в аналогичного цвета одеяниях, однако обладало приятным женским голосом. Единственное, человеком оно точно не было, поскольку излучало силу небожества, но уже и не небесного монарха. Это была бабочка, звериный полубог. «Как мы могли его...» «Ее... это не ощутить!» – выругался Шакс, проворонивший полубога буквально под носом. «Хлифот, ты можешь быть свободен!» – не открывая глаз, сообщила бабочка, после чего повернулась к друзьям Кая. «Меня зовут Юса Мягкий Свет. Я одна из хранителей Колизиума. Полагаю, у вас есть вопросы. Спрашивайте». «Что такое этот ваш коллизиум?» – спросил Феликс. «Какой неожиданный вопрос!» – усмехнулась Юса. «Это дом для зверей и духов миров испытаний, а еще так называется этот лес». «Зачем вы спасли нас и что вы хотите?» – выступила вперед Лилия. «Я хочу попросить вас о помощи». «Помощи?» – нахмурился Феликс. Наш основатель передал нам важную миссию, а также ценные знания. Одна из них была особая мистическая техника, что теоретически позволяла увидеть важное будущее. Недавно такое просветление посетило одного из наших братьев. Он увидел вас, а еще вашего друга с фиолетовыми глазами. «Старший брат жив?» – обрадовался фанатично преданный Каю эльф. «Да, и сейчас он помогает врагу», — ответила Юса. «Какому врагу?» — спросил Шакс. «18 тысяч лет назад наш основатель, великий морской дракон Ушор, победил и запечатал эту сущность в так называемых старших рунах, которые затем разбросал по всем трем мирам испытаний. И прямо сейчас ваш друг занимается тем, что освобождает врага» разрушая старшие руны в Инсулае. Но это мелочь в сравнении с тем, что он сделает в будущем. Взгляните на эти врата. Они ведут созданное основателем измерение, где запечатана ключевая часть врага. Если ее освободить, то мы уже ничего не сможем сделать. «Ушор! Тот самый морской дракон?» – пробормотал пораженный Шакс. «Выходит...» «Кайп придет сюда?» Нет, это не единственные врата в то измерение. Чтобы запереть ключевой осколок, основателю, к сожалению, не хватило только одного пространственного якоря. Остаточное сопротивление было столь велико, что пришлось создать целых три. Конечно, великий морской дракон постарался спрятать врата в самых труднодоступных точках Белума и затем мы, воины Коллизиума. Все эти тысячи лет охраняли трое врат, но в итоге одни из них были найдены детьми первых. Мы проиграли ту войну и утратили контроль над третьими вратами. Сейчас там властвует жадный до наживы альянс горных сект, глупые и недальновидные лидеры которого уже вскоре откроют врата. — Но они ведь ничего не смогут сделать, я правильно понимаю? — спросила Лилия. Да, разрушить старшие руны может только ваш друг, как владеющий той же силой, что и основатель. Так почему бы просто не помешать Каю попасть к вратам? А еще лучше связаться с ним заранее. Мы не знаем, где он точно. Только мир. Кроме того, у врага остался могущественный подельник, которого называют кукольщиком. Его агенты есть во всех трёх мирах, что очень мешает нам действовать за пределами Белума. Мы и так немало потеряли, спасая вас. Но всё же главная причина заключается в том, что ваш друг в любом случае придёт к вратам в момент их открытия. — Его приведут туда! На миг исказилось в гневе лицо Юсы. — Поэтому мы и спасли вас! «Когда третьи врата откроются, мы откроем свои и отправим туда вас, чтобы вы уговорили своего друга отступить. Остановите его!» «Что, если у нас не выйдет?» — спросил и всем. «Что ж...» Наконец открыла глаза полубогиня, явив ослепительный свет, способный, казалось, испепелить все на свете. «В таком случае его остановим мы!» Загрохотал ее голос, отчего весь лес задрожал. «Кто это?» Спросил вошедший в помещение третий принц бездны, верховный Энд и одновременно с этим нежить. В центре комнаты в двух полупрозрачных капсулах, наполненных целебной жидкостью, плавали священные лорды. Сильф? и получеловек-полусильв. На них-то мужчина и смотрел. К собеседнику повернулся стоящий у окна представитель считающейся вымершей старшей расы Асур. «Не знаю», — ответил второй принц бездны, предпочитающий духовную связь голосу. «Повелитель приказал спасти их и принести сюда». «Так ты за этим, Ферекс, отправлялся?» «Понятно». Внезапно все вокруг начало дрожать. Ощутив это, два небесных монарха в шаге от божественности, мастера Семи Великих Звезд, приблизились к окну. Из него открывался прекрасный вид на столицу Кналака, расположенный в гигантском разломе многоуровневый подводный город Ак-Лум. Однако их взгляды привлек отнюдь не он, а кое-кто, находящийся в паре десятков километров от столицы. Сами же принцы находились в зависшем над городом императорском дворце, что был наполнен воздухом, а не водой. В конце концов, все три принца бездны являлись обитателями поверхности, а не океана, и дышать под водой не могли. Ну а использовать все время артефакты было не очень удобно. Вот и подошел к концу сбор ресурсов для повелителя. Больше нам эта империя практически не нужна. «Кажется, начинается!» — сообщила Сур, почувствовав разливающуюся в пространстве необузданную мощь. «Не боишься, что спасенные тобой детишки умрут от эманации силы? Вон даже в столице всех, кто ниже ступени элементалиста, пришлось эвакуировать на нижние уровни, а тут хоть и священные лорды, но раненые». «Для этого я и здесь, чтобы не допустить подобного». Несколько секунд спустя мир озарила вспышка. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Десять священных кар одновременно обрушились на голову существу, дерзко посмевшему пошатнуть сами устои мироздания. Невиданная мощь, способная за считанные секунды стереть с лица планеты любого небесного монарха, даже уровня Рунтана, должна была за мгновение испепелить первого принца бездны, который невиданным образом вызвал сразу десять священных кар. Прорва силы законов природы любому бы показалась непреодолимой, но император Кналака... Он лишь громогласно рассмеялся. И смех сей заставлял дрожать и вместе с тем благоговейно трепетать всех, кто слышал его. Второй и третий принцы бездны мгновенно склонили головы пред мощью повелителя.